Я не мог вынести взгляд моих негров, освободил их, обрек их на жалкую жизнь, чтобы не сделать худшего. Ибо многие не могут вынести их взгляд, и в отчаянии доходит до изверства и жестокости. Лет за десять или более до моего приезда в Лексингтон там жил богатый адвокат по имени Филдинг Тернер,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 Я понял, что миссис Тернер била негров по тому же, почему жена моего друга продала Фебу на юг. Она не выносила их взгляды. Я это понимаю, потому что я больше не могу выносить их взгляд. Быть может, только такой человек, как Гилберт, способен посреди всего этого зла сохранять чистоту и силу духа, выдерживать их взгляд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 И она будет полетать черным потом какая же тебе разница чей-пот прольется на нее коса